Глава двенадцатая. Бунт на корабле. Отламывая кусочек омлета, слушая редкий сток виллок от тарелки, я мысленно поднималась на третий этаж. Протягивая руку к хлебу, бросая короткие взгляды на всех членов семьи, я мысленно поднималась на третий этаж. Ловя шорох газеты, поднося чашку к губам, поглядывая на ровный ряд песочного печенья, я мысленно поднималась на третий этаж. «Анастасия, редкий случай, у тебя сегодня хороший аппетит!» Эдита Павловна смотрела на меня строго и вопросительно. Вчерашний скандал оставил следы на ее лице. Вокруг глаз углубились морщины, уголки гу попустились. На правой щеке появились два маленьких красных пятна. Всё же бабушка провела бессонную ночь. Из-за Семёна Германовича и Коры вечер в доме Лагие прошёл не на должном уровне. За столом царило сдержанное напряжение. Только я пребывала на вершине счастья. нагостим завтрак его и, возможно, даже улыбалась время от времени. Представив, какое произвожу впечатление в тяжёлый для семьи Леони период, я будто пила взор и мысленно поднялась на третий этаж к Тиму. "Очень вкусно", ответила я, не зная, как оправдать своё вызывающее поведение. нена Филиппона, хилога гораздо меньше меня и более аккуратно, почти осторожно, но её глаза сияли. Семён и Кора, я думаю, вам нужно отдохнуть вместе, отправиться в какое-нибудь путешествие, не слишком долгое, сказала и где-то паузу, опуская неровный кусок колотого сахара в чай. Я брал недавно отпуск и мы летали на острова. Резко их ряб пла ответил Семён Германович и расстегнул душившую её верхнюю пуговицу рубашки. Ничего страшного. Отдохнёте ещё раз. Спокойно сказала бабушка, и два красных пятнышка на её щеке исчезли. Видимо, где-то полу напривела в порядок мысли и приняла несколько важных решений. Я тоже поеду. Должны же вы когда-нибудь взять меня с собой. С нажимом произнесла Лера, откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Взгляд моей двоюрздной сестры говорил о том, что она ни с кем не желает общаться. Её взгляд подчёркнуто устремился в сторону. Я могла лишь догадываться, о чём думает Валерия. Марк Абахшин оказался любовником её матери в то время, как она сама как и начала с ним Или это ошибка. Семён Гриманович был слишком пьян и подумал на другого. А может, вообще не случалось никакой измены, и всё дело в недопонимании, и, и ещё в чём-нибудь. Я сомневалась, что когда-либо узнаю правду, но картина, когда мы с Матвеем гуляли по дому Абашкиных, я видела картину. Полуобнажённая женщина на фоне серо-чёрного дождя. Незнакомка стояла спиной. Платье опустилось на мокрый асфальт. Мадю исчез заметил, что Марк плохо прорисовал контур. Теперь я понимала, почему женщина показалась мне незнакомой. Это была Кора. Её точёная фигура, дерзкая поза, поворот головы. Марк ещё рисует эту его картина. По обошёна в тёте разговаривала с Верой Григорьевой так, словно давно не видела Марка. Но стоит ли там удивляться? Если бы Кора была актрисой, она всегда бы играла злодейки и за каждую роль непременно получала бы Оскар. "Нет, ты останешься дома", ответила идито полутоном, не дерпящим возражений. И решение объяснялось легко. Ера помешала бы необходимому примирению родителей. Но не нужно расстраиваться, моя дорогая, мягко добавила бабушка. Я обещала подарить тебе машину. Она помолчала немного. Полагаю, тянуть с покупкой не стоит. Я хочу, чтобы в самое ближайшее время и ты, и Анастасия получили права по вождению. Как видишь, Валерия, у тебя есть более важные дела, чем купаться и загорать. Эдита Павловна знала, какое впечатление произведут ее слова на Леру. Реакция не заставила себя ждать. «Машину? Ты правда подаришь мне ее?» «Но «Ну я же обещала. Прямо сегодня?» «Нет, нам нужно выбрать. Бабушка!» Лера подскочила к Эдите Павловне и обняла ее. «Я тебя так люблю. Ты самая лучшая на свете. Ни у кого, ни у кого нет такой бабушки!» «Надеюсь, с этого дня твое поведение будет безупречно». Ника по волковоле. Конечно, в этом ты можешь не сомневаться. Лера молниеносно вернулась на своё место и быстро положила на тарелку булочку с корицей. На меня она посмотрела с вызовом, и на этот раз прочитать её мысли не составило труда. Мне подарят машину, а тебе нет. Ну и кто из нас любимая внучка? Иди-то полу надо добела чай, оглядела всех. точно собиралась сказать. Учтите, я всегда в курсе того, что происходит, поэтому советую хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать. Поднялась и произнесла: "Настя и Нина, я хочу с вами поговорить". Она обошла стол и направилась в свою комнату, а мы, переглянувшись, последовали за ней. Я старался идти бодро, но с каждым шагом это становилось труднее и труднее. О чём и где-то пал, на хочет поболорить. Нена Филипповна, неужели? О нет, или да. Неужели она каким-то образом узнала про меня и щёки вспыхнули. Воспоминания о вчерашнем вечере заполнили душу до краёв. Противный страх пополз по пластонской к сердцу, и несколько минут ноги меня не слушались. Но счастье не так просто перечекнуть. Мне было так хорошо с Тимом. Наверное, он самый нежный на свете. Точно, самый нежный. И не важно, что сейчас произойдет. Сто тысяч раз не важно. Заходя в комнату бабушки, я уже не сомневался, что с плеч полетит не только голова Нины Филипповны, но и моя заодно. Мы встали рядом, плечом к плечу, и приготовились к казни. «Анастасия, отойди к окну, ты мне мешаешь». С раздражением произнесла Эдита Павловна. Я машинально отошла и тут же пожалела об этом, потому что тетя осталась одна. Но взгляд Нины Филиппо на меня утешил. Она ничего не боялась. И более того, нетерпеливо ждала, когда закончатся тайны и муки, и она сделает тот выбор, о котором мечтала много-много лет. Тетя смотрела на меня и просила не вмешиваться, И столько мужества было в ней. В этот момент она была особенно красива, красива внутреней силой и своей любовью к альвое Александровичу Брилию. Я осторожно кивнула и отошла ещё немного. Анастасию я пригласила для того, начала идти полна, подходя к столу, чтобы мне не пришлось объяснять некоторые вещи дважды. Да. Мы с ней на Филипповне можем набедокурить одинаково. Я надеюсь, что из сегодняшнего разговора она извлечёт некоторые уроки и я научусь выбирать правильно. Иногда она смотрит на жизнь не так, как должно. Нина, я хочу знать, какие у тебя отношения с Львом Александровичем Бриллием. Эдита полна взвернулась и выжидательно замерла, сфокусировав целике взгляд на дочери. Мы любим друг друга. раздался простой, спокойный ответ. Нина. Мы любим друг друга. Без сомнения, бабушка желала задавить Нину Филипповну присутствием ещё одного человека меня. Но я надеялась, что являясь поддержкой, пусть небольшой, но всё же. Много лет назад я запретила тебе смотреть в его сторону, одышавшись, Побогорев холодно произнесла и дополнила: И я свой запрет не снимала. У тебя есть обязанности перед семьей, а лев не тот человек, которому... Наверное, сцена была страшной. На потолке сгущались тучи, и резкие порывы ветра уже бились в окно, сыпались мелкие камни, обещая жертвы и разрушения. Но я не замечала ничего. Неотрывно смотрела на Нину Филипповну и ждала ее обязательной победы. Однажды и я буду стоять вот так же. Счастливая. подумал я, сжав кулаки на удачу. Как только я вернулся в свою комнату, позвонил Тиму. Конечно, Лев Александрович был не тем человеком, потому что имел собственное мнение и собирался любить Нину Филипповну крепко-крепко всю оставшуюся жизнь, а не использовать её. Мало. Я люблю его. Лев сделал мне предложение, и я согласилась. Я люблю этого человека и стану его женой. Иначе не может быть. Что? Когда начались ваши отношения? Сколько недель они длится? Какая же чушь. Рука деда Пауны поднялась и хлопнула по столу. На вздрогнуло только люстра. Я запрещаю тебе вам Бабушка не успела договорить. Мобильный телефон, лежащий на бюро, зазвонил, и она бросила гневный взгляд Всё же подошла и взяла его. Бриль объявила идёт на Паула, наскривив губы и нажала на кнопку. Я тебя слушаю. Где ты? Здесь. Отлично. Что? Идитопална подняла голову и посмотрел на дверь. Та распахнулась, и в комнату зашёл босаченный Бриль в чёрных брюках и серо-голубой полосатой рубашке свободного покроя. Он выглядел как самый настоящий принц. из далекой страны великанов. Я не могла отвести от него глаз и еле сдерживала улыбку, рвущуюся на свободу, несмотря на ухо ищи и готовые разорваться на мелкие части сердца. «Я пришел просить руки вашей дочери?» Сердито произнес он, догадываясь, какие минуты пришлось пережить Ними Филипповне. «Нет!» Ледяным тоном отрезала Дита Павловна, сдвинув брови. Значит, к моему большому сожалению, придётся обойтись без благословления. Олег Александрович не содержался ругаться, и ни в его характере было сомневаться, трусить или угождать. Вдруг подошёл к бледной Ене Филипповней и подхватил её на руки. Он держал её как пошинку и смотрел на идиту Павловну. Она ей заверте сразу прижалась, прильнула к нему и, наверное, согрелась. Извините, но я бы нужен забрать у вас самое ценное. Олег Александрович улыбнулся по-доброму и добавил: "Я буду рад, если вы всё же решитесь прийти на нашу свадьбу". Спасая самое ценное, он уверенной походкой вышел из комнаты. Ковёрница не смел заглушить её гигантских шагов. Анна сошла с ума, процедила где-то полуна, как только оправилась от потрясения. Шорнула мобильный телефон на бюро, тот прогремел в страхе и поспешила забрать его. Я, не желая пропускать ни секунды катастрофы, последовала её примеру. И каково же было моё землетрясение, когда около лестницы я увидела Клима Шилаева, Он стоял, вальяжно облокатившись на перила, соскучающим выражением лица, будто случившееся не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Пустяк, не более того. Наши глаза встретились, и клим улыбнулся. Я не пришёл вчера, раз уж вы меня не пригласили, а зато я здесь сегодня. Зачем? Мне мой диалог, и мой вопрос повис в воздухе. Что ты здесь сделаешь, Клим? Голос бабушки подлетел от потолку. Доброе утро, где ты был, она? Я давно не видела по-настоящему счастливых людей. И пришёл они посмотреть. Просто отрезала Шалаев. Я спрашиваю, что ты здесь сделаешь? Вчера Лев выпил коньяка на вашем вечере. Не садиться же ему за руль в таком состоянии. Клим отлип от перью и нагло сунул руку в карман джинсов. «Я его привез. И очень рад, что обратно мы поедем втроем». Он совершал немыслимое и знал это. Иди-то Павловна должна была кого-то покарать, и Клим нарочно не оставлял ей выбора, переключая огонь на себя. Колючий комок подпрыгнул у меня в животе, и я превратился в белую статую. Мы оба предчувствовали ответ. Оставалось лишь дождаться его. «Вон из моего дома!» Зловеще произнесла Эдита Павловна. «И что бы я никогда больше тебя здесь не видела!» Это было хуже, проклятие. Гораздо хуже, но по лицу Шулаева не прибежала даже тень огорчения или раскаяния. Огорчаться и раскаиваться он вообще не умел. А уж злость одного из ланье могла его только порадовать. Эдита Павловна взвернула подбородок, И царственно поплыла в свою комнату на короткий миг воцарилась та жественная тишина она выгнала его отчаянно моё сердце билось на сине на филипповну кора и лера покинул столовую с недуйменем взирая на происходящее ашлаев приближался ко мне он подошёл совсем близко и чуть прищурился. В этом доме у тебя не осталось союзников, не так ли? Ты одна. Клим задержал на мне долгий, внимательный, испытующий взгляд, без тени насмешки. Затем улыбнулся и добавил: "Помню, Анастасия, я жду, когда ты станешь очень сильной". Сказав это, Человек неторопливо направился к лестнице. Он навсегда покидал дом Ланья. "Нет, Клим. Вы ошибаетесь", прошептал я. "У меня есть ты". Продолжение следует.